Почему фюрер не сказал Рэму открыто и резко? Мне известно, что ты говорил с Карлом о необходимости возглавить генеральный штаб и подчинить вермахт штурмовикам СА, так или нет? Пусть бы Рэм ответил, ведь нигде ни в одном документе это намерение шефа СА не было зафиксировано. Он сам пришел с этим разговором к фюреру. Почему Гитлер не задал ему вопрос? Тебе известно, что Грегор Штрассер не отвечает на выпады некоторых малодушных из числа тех, кто рискует себя называть ветераном движения. Тебе известно, что эти ветераны смеют открыто говорить о том, что в наших рядах созрела измена, что мы отступили от принципов национал-социализма и превратились в партию, защищающую тех же Круппов и Тиссенов что и прежние правители. Пусть бы Рэм ответил. Но ведь ни разу за весь полуторачасовой разговор фюрер не задал брату ни одного прямого вопроса, не назвал источников информации, не помог ему ответить так, чтобы сохранить братство. Почему? Не верил никому, кроме себя? Или действительно боялся Рэма, который создал СА, и пользовался авторитетом среди ветеранов, знавших, что не Гитлер, а именно Рэм был тем человеком, который оплодотворил самую идею национал-социализма действием. Значит, все годы, начиная с 19 Гитлер боялся его и не любил, сказал себе Мюллер. Но зачем же тогда было устраивать ночь длинных ножей? Почему бы не организовать авиакатастрофу, братьям? Зачем был нужен фарс с изменой рема и Штрассера? А затем ответил себе Мюллер, что Гитлер был обязан убить память. Расстреляв изменников, то есть истинных создателей НСДАП, он расстрелял память о прошлом, приписав себе все их лавры. Расстреляв вместе с ними генерала Шлейхера, он расстрелял и дух немецкой армии. Погрозив тем военным, которые смели думать, убежденно сказал себе Мюллер. Он получил еще один политический навар, убив братьев. Он показал генералам, что во имя достоинства и мощи Рейхсвера готов на личные жертвы. «Вы убедились воочию, что я отдам на заклане даже брата, если он покусится на касту германской армии, которая, отныне присягая на верность Рейху, должна будет присягать и мне, лично мне, великому фюреру германской нации Адольфу Гитлеру». Встреча с Альфредо Стресснером была подготовлена весьма тщательно, сугубо конспиративно, Лично Шольцем и Пабло Суаресом, Паулем Сиэрсом. Связным ветеран СС Зандштете, который уже с середины тридцатых годов представлял интересы РСХА в Аргентине. Пабло, ясное дело, не догадывался, кто такой сеньор Висенте. На этот раз Мюллер выступал под таким именем. паспортное имя Рикардо Блюма хранил в тайнике. Бесценный документ, абсолютно надежный, оброс двумя визами. В Панаму и Венесуэлу летал слегка загримированный Эухенио Роблес и старых борцов НСДАП, верный друг и помощник Людвига Фрёйде. Использовали фрейды в темную, надо было легализовать документ. рублес это сделал без труда. А ведь в Венесуэле, особенно в Панаме, американская секретная служба работала как у себя дома. На самолете, присланном из Кордобы профессором Танком, у него на авиазаводе было 9 авианеток, распоряжался ими бесконтрольно, пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей 12 аргентинцев, получивших образование в Рейхе Италии, и 17 офицеров Люфтваффе. Испытанные борцы, подвижники идеи, умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать. Мюллер прилетел в Консепсьон. Там ждала другая авианетка, которая доставила его в аэропорт Посадос. Оттуда уже на самолете авиаклуба колонии Монте-Карло Мюллера отправили в Эльдорадо, второе по величине немецкое поселение на границе с Парагваем.